Глава 62 Стив Мастертон вышел из-за поворота перед домом Луиса и сразу же увидел дым. Не из этого дома, а из соседнего, где жил старик Крендел. Он пришел сюда так рано из-за того, что тревожился за Луиса. Очень тревожился. Чарльтон рассказала ему о последнем звонке Рэтчел, и это заставило его поинтересоваться, где Луис и что с ним такое. Тревога его была неясной, но крепко засела в голове. Он просто не мог успокоиться, не убедившись, что у Луиса все в порядке, по крайней мере, настолько, насколько возможно в его положении. Весна опустошила лазарет, словно белая магия, и Сурендера отпустил его, сказав, что справится сам. Стив влез на свою хонду, только в прошлый уикенд, вытащенную из гаража, и отправился в Ладлоу. Может быть, он гнал мотоцикл чуть быстрее, чем обычно, но тревога продолжала грызть его сердце. Вместе с ней пришла абсурдная мысль, что он опоздал. Глупо, конечно, но в глубине души он испытал чувство, похожее на то, что было, когда случилась эта история с Пасхол. Чувство горького удивления и разочарования. Он никогда не был религиозным, а в колледже даже посещал кружок атеистов, пока ему не сказали по секрету, что это может уменьшить его шансы на дальнейшую учебу, но верил во влияние биоритмов одного человека на других, и ему казалось, что смерть Паскулу задала тон всему году. Действительно, он был плохим. Двое родственников Сурендры оказались на родине в тюрьме по каким-то политическим делам, и Сурендра говорил, что одного из них, дяди которого он очень любил, уже нет в живых. Сурендро тогда плакал, и слезы на его смуглом, обычно бесстрастном лице напугали Стива. Матери Чарлтон сделали общую мастектомию, и старшая сестра не очень надеялась, что ее мать доживет до следующих выборов. Сам Стив за год побывал на четырех похоронах. Сестры его жены, погибшей в катастрофе, кузена, по нелепой случайности убитого током, деда, и, конечно, сына Луиса. Он любил Луиса и хотел теперь убедиться, что с ним все в порядке. Ему пришлось пережить слишком много. Увидев клубы дыма, он сперва опять вспомнил про Паскоу, который своей смертью как бы отделил нормальных людей от тех, кому выпало несчастье видеть его в этот момент. Но это было нелепо, и, конечно же, дом Луиса был цел, Он стоял тихий и белый, безукоризненный образчик новоанглийской архитектуры в лучах утреннего солнца. Люди бежали к дому старика, и когда Стив поставил мотоцикл у обочины и слез у дверей дома Луиса, он увидел, как человек подбежал к крыльцу, распахнул входную дверь и тут же отскочил. И правильно сделал. В следующий миг дверное стекло со звоном раскололось, и в образовавшиеся отверстия вырвались языки пламени. Если бы тот болван распахнул дверь пошире, его бы поджарило, как омара. Стив остановился, держа мотоцикл, и на мгновение забыл про Луиса, захваченный древней мистерией огня. Теперь возле дома собралось с дюжины людей. Кроме первого, застывшего на лужайке недалеко от крыльца, они держались на почтительном расстоянии. Теперь лопались окна во всем доме. Осколки стекол плясали в воздухе. Языки пламени облизывали стены, как жадные руки, сдирая белую краску. Пока Стив смотрел, один из легких плетеных стульев на крыльце скрючился и исчез в пламени. Сквозь треск огня он слышал надсадный крик первого героя, в котором звучал абсурдный оптимизм. «Старый дурак!» — говорили ему, — не оставлять бензин в доме. «Ох, старый дурак! Накрылся дом!» Стив открыл рот, чтобы спросить, вызвали ли пожарных, но тут же услышал вой сирен. Пожарных вызвали, но герой был прав. Дом накрылся. Теперь пламя вырывалось из полдюжины разбитых окон, и скат крыши казался почти прозрачным на фоне бушующего за ним огня. Он повернулся, вспомнив про Луиса, если он дома, почему не прибежал вместе с другими. Тут Стив что-то увидел, буквально уловил краешком глаза. За дорогой простиралось широкое поле, поднимающееся на длинный пологий холм. Клевер, хотя еще зеленый, уже высоко поднялся в этом мае, но Стив мог различить тропу наполовину скрытую в зелени, Она поднималась к холму, уходя на самом горизонте в лес, густой зеленый. Вот там, где яркая зелень травы встречалась с темной зеленью деревьев, Стив заметил какое-то движение. Что-то белое, мелькнувшее среди ветвей. Оно почти тут же исчезло из виду, но Стиву показалось, что он разглядел фигуру человека, несущего большой белый сверток. Это Луис... Сразу подумал он со странной очевидностью, это Луис, и ты должен догнать его, потому что случилось что-то очень нехорошее, и надо его догнать, чтобы не случилось еще худшего. Он в раздумье стоял у дороги, переминаясь с ноги на ногу, будто его вес тяготил его. Стив, детка, тебе ведь чертовски страшно? Да, ему было чертовски страшно, непонятно почему. Но была в этом и какая-то... какая-то притягательность. Да-да, была какая-то притягательность у этой тропы, уходящей по холму в лес. Она ведь куда-то вела, не так ли? Все тропы куда-нибудь доведут. Луис, не забывай про Луиса, болван. Ты пришел сюда ради него или ты забыл? Ты не уйдешь из Ладлоу, не сходив в этот чертов лес. — Что там? Рэнди — Рэнди! — закричал герой. Его голос все еще дрожащий был так же странно оптимистичен. Ответ Рэнди был едва слышен из-за нарастающего воя пожарных сирен. — Мертвый кот! — Сгорел? — Да не похоже, — ответил Рэнди. — Просто мертвый! И Стив окончательно понял, будто этот обмен репликами добавил что-то к тому, что он видел. Это был... Луис. Он пошел по тропе, уводящей в лес, оставив позади горящий дом. Он изрядно вспотел, пока дошел до опушки и в тени почувствовал приятную прохладу. Там пахло хвоей, мхом и корой. Тут же он успокоил шаг, не осознавая вполне, почему он так спешит, почему сердце в его груди бьется так сильно. Он тяжело дышал. Он мог идти тише, Но к арке, ограждавшей вход на кладбище домашних животных, он приблизился почти бегом. В боку под правой подмышкой начало неприятно покалывать. Глазам его предстали круги могил, жестяные таблички, доски и сланцевые плиты. На дальнем конце поляны он увидел странное зрелище. Там был Луис, карабкающийся на кучу валежника с чрезвычайно сосредоточенным видом, Он одолевал шаг за шагом, устремив взгляд вперед, как загипнотизированный или лунатик. В руках его был белый сверток, который Стив заметил раньше. Вблизи стало ясно, что это. Из свертка торчала одна нога в черной туфле с низким каблуком. И Стив понял, вспугающей очевидностью, что Луис несет тело Рэтчел. Волосы Луиса были совершенно белыми. «Луис!» — закричал Стив. Луис не повернулся, не прервался. Он достиг вершины кучи и начал спускаться с другой стороны. «Он сейчас упадет», — подумал Стив бессвязно. «Он кажется очень уверенным, но сейчас упадет и свернет себе шею». Но Луис не упал. Он спустился с кучи, на миг исчез из глаз и снова появился на дороге, ведущей в дальние леса. «Луис!» — опять прокричал Стив. Тут Луис остановился и посмотрел назад. Стива потрясло то, что он увидел. Кроме седых волос, и лицо Луиса было лицом древнего-древнего старика. Сначала он его просто не узнал. Потом мало-помалу проявлялись знакомые черты — Рот Луиса искривился. До Стива вдруг дошло, что он пытается улыбнуться. «Стив!» — сказал он надтреснутым, неузнаваемым голосом. «Привет, Стив! Я решил закопать ее. Мне надо сделать это самому и обязательно до темноты. Там земля очень твердая. Ты не хочешь мне помочь?» Стив открыл рот, но не смог выдавить из себя ни слова. Несмотря на удивление, несмотря на страх, он действительно хотел помочь Луису. Здесь, в глубине леса, это казалось правильным, казалось естественным. «Луис», — произнес он наконец, — «что случилось? Господи, что случилось? Она... она сгорела?» «Я слишком долго медлил с Гэджем», — сказал Луис. «С ним что-то сделали из-за того, что я медлил. Но с Рэтчел все будет по-другому, я знаю». Он замолчал, и Стив увидел совершенно ясно, что Луис сошел с ума. Луис сошел с ума и смертельно устал. Не может быть, последнее обстоятельство и заставило Стива принять дикое решение — «Мне может понадобиться помощь», — сказал Луис. «Луис, если я и захочу помочь тебе, я не смогу перелезть через эту кучу». «Да нет», — сказал Луис, — «сможешь, если будешь идти уверенно и не смотреть вниз». «Это тайна, Стив». Он повернулся и, не слушая дальше, двинулся к лесу. Еще некоторое время Стив видел белый сверток, мелькавший между деревьев. Потом он скрылся. Он подбежал к валежнику и начал, забыв обо всем, карабкаться по нему, цепляясь руками и ногами. Делая это, он испытал внезапный прилив сил, будто вдохнул чистого кислорода. Он верил, что сможет перелезть и лес. Двигаясь точно и уверенно, он достиг вершины — Там он постоял, отдыхая и высматривая Луиса на тропе, уходящей вдаль от кучи валежника. Луис обернулся и поглядел на Стива. Он держал в руках тело жены, завернутое в окровавленную простыню. — Ты можешь услышать голоса, — сказал Луис, — но это лишь птицы, летящие на юг. Это они. Вот и все. — Луис! Но Луис уже пошел дальше. В какой-то момент Стив едва не побежал за ним. Я должен помочь ему, раз уж он хочет. И я хочу помочь ему. Но здесь что-то не так, что-то непонятно. И я хочу это выяснить. Это, кажется, очень, очень важно. Это какая-то тайна. Тут под ногой у него сломалась ветка. Раздался сухой щелчок, словно выстрел из стартового пистолета. Это вернуло его к реальности. Ужас сковал его, он неуклюже повернулся, расставив руки для равновесия, с пересохшим горлом, с искаженным лицом человека, который очнулся от сна на карнизе небоскреба. Она умерла, и я думаю, что это он ее убил. Луис спятил, совсем спятил. Но здесь было что-то похуже безумия, намного хуже. Словно где-то в этих лесах скрывался магнит, который тянул к себе что-то в его мозгу. Тянул его туда, куда Луис понес Рэчел. «Иди, иди по тропе. Увидишь, куда она ведет. Мы покажем тебе, Стиви, покажем то, о чем ты никогда не слыхал в своем атеистическом кружке». Но тут, словно посчитав урожай одного дня достаточным и потеряв к нему интерес, Зов леса стих в его мозгу. Стив сделал два неуверенных шага назад к подножию кучи. Еще несколько ветвей с хрустом сломались, и его нога провалилась в груду ветвей. Острые сучья набились в туфли, а когда он вытащил ногу, вонзились в пятку. Он свалился назад к кладбищу, с трудом увернувшись от сука, грозившего пропороть ему желудок. Он поднялся на ноги, озираясь, потрясенный тем, что случилось или могло случиться. Теперь это казалось ему каким-то дурным сном. И тут, из глухого леса за валежником, такого глухого, что свет не проникал туда в самые солнечные дни, раздался глухой, довольный смех. Смех какого-то громадного создания. Стив даже не мог предположить, что за тварь способна издавать такие звуки. Он побежал, спотыкаясь, пытаясь кричать, но не в состоянии произнести ни звука. Он добежал до самого дома Луиса и все еще пытался кричать, когда нашел мотоцикл, завел его и выехал на дорогу номер 15. Он едва не столкнулся с пожарной машиной, шедшей из Брюэра. Под шлемом волосы его стояли дыбом. Вернувшись домой в Орно, он не мог вспомнить, как он выбрался из Ладлоо. Он позвонил в лазарет, сказал, что заболел и рухнул на кровать. Стив Мастертон действительно никогда не вспоминал тот день, разве что в тяжелом сне, в часы перед рассветом, и в этих снах ему чудилось, что что-то громадное хватает его, гонится за ним, чтобы схватить, и почти касается его своей ужасной мертвой рукой. Что-то с огромными желтыми глазами, горящими как прожекторы. Стив от таких снов просыпается, крича с выпученными глазами, и вспоминает, «Ты можешь услышать голоса, но это лишь птицы, летящие на юг, это они, вот и все». Но он не хотел знать, не хотел думать о том, что это было на самом деле. На следующий год он переехал в другой конец страны, в Сент-Луис. И за время между тем, когда он в последний раз видел Луиса Крида и своим отъездом на запад, Стив ни разу не ездил больше в Ладлоу.